Сноска 1. Печное литье – совокупное название таких элементов в конструкции печи, как двери топок и поддувал, колосниковые решетки, поддувало – полость печи, расположенная под топкой, служит для подвода воздуха в топку, поддувало отдалено от топки колосниковой решеткой, на которой горят дрова или иное топливо, в поддувало из топки падают твердые продукты сгорания – зола, шлаг. Шиберы задвижки, которыми перекрывается сечение трубы дымохода после того, как печь протоплена, для того, чтобы горячий воздух из печи не выходил в атмосферу и чтобы печь дольше сохраняла тепло. Плиты с отверстиями под заглушки для перекрытия сечения трубы дымохода устанавливались в печи ниже шибера. Доступ к отверстию в этих плитах для перекрытия сечения трубы осуществлялся через специальную дверцу, аналогичную дверце поддувала. Поскольку в доме печь была не только обогревателем, но и средством приготовления пищи, то в состав печного литья входили нагревательные плиты, которые закрывали топку сверху и на которые ставились кастрюли, сковороды, баки и тому подобное. В них были предусмотрены отверстия диаметром порядка диаметра дна самых больших хозяйственных баков. для кипячения белья при стирке. Эти отверстия закрывались набором концентрических колец, а отверстие в самом маленьком кольце закрывалось крышкой. Плита такой конструкции позволяла обеспечить непосредственный нагрев топочным пламенем дна посуды любого диаметра, от кофейника 10 см до стирального бака порядка полуметра. Кроме этого, печь могла включать в себя жаровой шкаф Аналог духовки в современной кухонной газовой плите, который был не литым, а представлял собой короб из железа внутри с полозьями для противней и с дверцей. Он встраивался в тело печи так, чтобы при обогреве его топочными газами температура в нём была достаточной для выпечки хлеба. Так как летом потребности в отоплении жилища не было, а потребность в приготовлении пищи сохранялась, то печи были двух типов. с отдельной топкой для приготовления пищи, отвод из неё горячих газов и продуктов сгорания прямо в трубу, и отдельной топкой для обогрева жилища. Из неё отвод горячих газов и продуктов сгорания осуществлялся по дымоходу, многократно извивавшемуся внутри объёма печи. С общей топкой и системой задвижек шиберов, позволявших отводить из топки горячие газы и продукты сгорания, либо по летнему дымоходу прямо в трубу либо по зимнему дымоходу, пронизывавшему всё тело печи, многократно изменяя своё направление, прежде чем дымоход переходил в трубу. При этом сама труба, то что возвышается над крышей, представляла собой самостоятельную конструкцию, опиравшуюся на потолочное перекрытие, под которое подводилась печь своим дымоходом. и это обеспечивало возможность перекладки печи при необходимости без демонтажа трубы и кровли. Кроме того, из древли существовали конструкции печей, в которых элементы печного литья не устанавливались в виду их дороговизны в прошлые века.